Полчаса спустя, там же, капитан Андреев. И ведь точно, вот ведь вошь кусачая. Одна бронегруппа наших моторизованных германских коллег численностью до роты обнаружилась в километрах в восьми от нас у перекрестка дорог. Перекресток дорог радиальный М5 Бобруйск-Минск и полукольцевой р 59 марьино горка Логойск. А вторая такая же бронечасть, отстающая от первой на 4 километра, обнаружилась у населенного пункта Крупка. И, судя по всему, двигается германская разведка как раз в направлении Бобруйска. Ну а куда им еще идти? Ведь в Минске наверняка известно уже не только то, что фронт под Жлобиным прорван, и Красная Армия наступает на Бобруйск, но и то, что Бобруйск тоже пал... А его немецкий гарнизон уничтожен до последнего человека. Походный порядок в обеих вражеских разведывательных частях одинаковый. Впереди, тремя компактными группами по восемь штук, передвигаются полугусеничные гономаги, причем в каждой группе один бронетранспортер вместо пулемета со щитком вооружен пушкой-окурком, такой же, как у их танка-четверки. Ужасное угробище, пушка на гономаге, смотрит прямо вперед, плюс-минус 5 градусов. И для того, чтобы наводчик смог прицелиться во что-то, не находящееся прямо по курсу, водителю необходимо всем корпусом разворачивать сам бронетранспортер. То есть при обстреле колонны на марше из засады в борта эта пушка поможет немцам на бронетранспортере так же, как зайцу парашют. Следом за обычными гономагами с разрывом метров 50-70 Двигаются две радийные командирские машины, которые можно отличить по большой поручневой антенне над корпусом. Сразу видно, начальство едет, а точнее командование этой разведывательной части, непрерывно находящееся на связи со штабом своей дивизии. БТРы с поручневыми антеннами сопровождают четыре мотоциклиста, еще один обычный бронетранспортер и легковая машина. Езда на мотоцикле в такой мороз это наверное такое особое арийское развлечение толку с него в снегу чуть даже от гусеничного чуть с дороги свернул и все он же тяжелый как кирпич на сугроб как катер на волну не взлетает а сразу зарывается в него по самые уши вот видел я у товарища из будущего такую машину снегоход а она этим германским мотоциклом русской зимой 120 очков вперед даст если будет приказ атаковать то родийные гномаги надо будет валить в первую очередь чтобы ничего не успели передать командованию своей дивизии ведь эта командная группа машин не зря засунута в самую середину строя после нее только четыре бронетранспорера как мне подсказывает минометного взвода состоящего из двух расчетов восемь сантиметровых минометов а также полугусеничный тягач несколько грузовиков ремонтно-хозяйственного взвода. Вот тягач мне нравится, я тоже хочу в свой батальон такой же, и желательно не один. После облета второй части я приказываю возвращать разведывательный мини-самолет обратно. В принципе, я уже увидел то, что мне было надо, и к тому же на морозе аккумуляторы садятся гораздо быстрее, чем в теплую погоду, так что как бы... Нам не потерять это ценное изделие среди заснеженных белорусских полей и лесов. Товарищ полковник, если что, с меня голову за этот аппарат снимет. Да и нам тут, пока не купят за порталом и не привезут новый, будет так же неприятно, как остаться без глаз и понимать мир на ощупь. Маленькая, вроде машинка, вроде детской игрушки. А сколько жизней наших бойцов она может спасти? А сколько к засадах и неприятных сюрпризах предупредить? Поэтому от греха подальше... Пусть обратно. Своё дело она сделала. Судя по внешнему виду, и первая моторизованная разведчасть, и вторая принадлежат полнокровным, ещё не бывшим в бою и не понёсшим потерь германским танковым дивизиям. Бывалые немцы тут, как они говорят на Восточном фронте, ведут себя совсем по-другому. В разведке такие опытные передвигаются в опасении всего и вся, чуть ли не ползком. Крутя головой на все 360 градусов И правильно, мы тоже опытные Три раза битые, два раза горевшие И злые, как зверь-крокодил Поэтому они нас и опасаются Чуть что не так И березовый крест немцу готов Да не на грудь, а на могилку на эти едут как баре По сторонам едва поглядывают И техника у них так себе Точно по уставу Обычные гномаги Броню которых со ста метров дырявит Даже старый добрый Максимка Опытный битый немецкий комдив обязательно придал бы своим разведчикам несколько двоек в качестве средства качественного усиления. На поле боя они все равно ничего не значат. Там их 20 миллиметров годятся только против пехоты, дуром лезущие в штыки. А нам настоящие, пусть и легкие танки в головном охранении были бы гораздо опасней Снаряды их автоматических пушек броня наших разведывательных бронеавтомобилей не держат. Зато «Эмгач» с «Ганамага» ей как слону дробина. Но все равно лоб в лоб с такой немецкой развед частью бодаться я бы не рискнул. Для достижения боевого баланса с такой немецкой разведчастью в каждую нашу разведроту требуется добавить по одному отделению батальонных минометов, а для достижения превосходства необходимо в одной из четырех машин каждого взвода заменить башню с крупняком на башню с пушкой» ну хотя бы калибра 23 мм, но это в лоб, а если получится устроить полукруговую засаду и врезать по колонне в борта из всех наших 30 крупников то брызги от немцев во все стороны полетят только так. Впрочем, что я тут размечтался? Впрямую на нас немцы не идут, мы специально забрались в эту находящуюся на отшибе затитову слободу, чтобы спокойно вести разведку и чтобы нас никто по пустякам не беспокоил. Разведка, разведка, еще раз разведка, а повоевать мы еще успеем. К настоящему моменту уже ясно, что к тому времени, когда наши немецкие коллеги доберутся до лежащей на трассе деревни Пуховичи, солнце будет у самого горизонта, а вскоре начнет темнеть. Вряд ли немцы будут шарахаться в потемках. Значит, в этих Пуховичах они и заночуют. Цивилизованные европейцы по ночам ведь не воюют. В этом случае... Две танковые дивизии, которые идут по дороге вслед за разведчастями, непременно встанут на ночевку в райцентре Марьино-Горка. Это такое городишко, километрах в десяти от Закитовой Слободы. Тут, как ни крути, другого места для ночлега такой орды в этих краях нет. Это во мне лето, когда бедному фашисту под каждым кустом был готов и стол, и кров, а в каждой речке настоящий курорт». Зима – это такое суровое время года, когда всякий, кто не позаботился о теплом ночлеге, к утру может считать себя покойником. Поговорив с местными жителями, я выяснил, что если две немецких дивизии и в самом деле встанут на ночевку в этой Марьиной горке, то штаб их корпуса или все штабы сразу обязательно разместятся в расположенной на окраине райцентра бывшей усадьбе Маковых, в которой до войны находился дом творчества белорусских писателей. немецкий халуи наверняка уже топит там все печи и готовит гостям роскошный генеральский ужин. А дальше жаркая русская банька, послушные шлюхи, тёплые постели. Ну да, как же иначе? При наличии таких соблазнов будут вам хэррен-генерален ночевать в деревенских домах в то время, когда можно сделать это с первоклассным комфортом по крайней мере, для наших диких условий. И вообще, имея на руках такую информацию, пора докладывать михаил Ефимовичу и ждать от него ценных указаний. Ведь если все правильно сделать, то один хороший ночной бой, и в этой Марьиной горке мы эти две дивизии похороним. Всех уроем, и генералов, и рядовых. И неважно важно, что нас в бригаде пять тысяч, а их под тридцать. Ведь в отличие от цивилизованных европейцев, мы, восточные варвары, воюем в любое время суток, когда понадобится. А сила, грамотно примененная в нужном месте, способна сломать не только солому, но и еще большую силу. Но это уже как начальство решит. Хотя, насколько я знаю товарища Катукова, решит он все правильно. И многие немцы, а может и все, до завтрашнего утра просто не доживут. 17 ноября 1941 года, 18 часов 5 минут, Осиповичи, командир 4-й танковой бригады, полковник Михаил Ефимович Катуков. Сегодня утром, дождавшись подхода к Бобруйску нашей пехоты и честь по чести передав ей позиции, наша бригада выступила по направлению к Минску. К тому моменту мне было известно, что противник сделал то же самое, и теперь оставалось только решить задачку из школьного учебника про два поезда, выехавшие навстречу друг другу, чтобы определить место и время их столкновения. Откуда я это узнал? Ну, это не мой секрет, поэтому я им и не владею. О выступлении в поход танковых дивизий 29-го моторизованного корпуса мне сообщил абонент связи с позывным «Грифон-2». В моем списке абонентов эфира этот «Грифон-2», а также «Грифоны» под номерами «1» и «3» числились как принадлежащие к экспедиционным силам и заслуживающие безоговорочного доверия. Приказы абоненты с позывным «Грифон» мне отдавать не могут, зато вся исходящая от них информация по обстановке абсолютно достоверна. «Грифон-1-2-3» Позывные базирующихся в Красновичах российских самолетов А-50, барражирующих на высоте 12 км в 50 км восточнее текущей линии фронта. Близость зоны патрулирования к базовому аэродрому позволяла самолету ДРЛО находиться в воздухе лишние 2,5 часа даже без дозаправки в воздухе. чуть позже когда мы были уже в осиповичах пришло подтверждение этой информации связной винтокрыл доставил из штаба фронта расшифрованные аэрофотоснимки выступившие из минско германской колонны и личную записку от георгия константиновича с особым указанием на опознанные типы трофейной французской техники мол совсем фрицы поиздержались, обанкротились теперь их просто голыми руками брать можно и в нашей истории Зимой, весной 1941-1942 годов генерал Жуков, ободренный первыми успехами, ходил с шапкой на бекрень. Поправили эту шапку немцы, срезавшие Барвенковский выступ и устроившие Юго-Западному фронту Харьковскую катастрофу, а потом развернувшие на юге свое генеральное летнее наступление, закончившееся Сталинградским сражением и боями на перевалах Кавказа. Ну, голыми руками немца брать еще рановато, он пока еще не белый и пушистый, а черный и колючий, и драться будет ожесточенно, не сдаваясь в плен, ибо уверен, что как только мы ворвемся в их Германию, так сразу примемся вымещать все причиненное нам зло на их фрау и киндерах. По крайней мере, именно об этом истерично вопит по берлинскому радио их полоумный доктор Геббельс. Особенно немецкая пропаганда напирает на нечеловеческую жестокость марсиан, не имеющих никакой жалости к представителям арийской расы. Мол, как только они ворвутся в Германию, сразу под корень начнут истреблять немцев и вообще европейцев. Марсиане по-немецки – это, по-нашему, бойцы и командиры экспедиционного корпуса, которые в ответ на такие заявления только крутят пальцами у виска и спрашивают с характерным одесским акцентом – Изя, ты совсем дурак? Никакой особой кровожадности к немцам у наших потомков нет. Но если этот немец с оружием в руках пришел на нашу землю, то он как можно скорее должен стать либо мертвым, либо пленным. Третьего не дано. Впрочем, оставим вопли Геббельса на его фашистской совести, если она есть, и вернемся к нашим баранам. До Осиповича мы бодренько добежали за два с половиной часа, а потом как бы сам собой вдруг возник вопрос. А куда мы спешим? Ведь от нас требуется не только нанести поражение противостоящей нам немецкой группировке, но и самим при этом понести минимальные потери в людях и технике. Немецкая тактика при лобовом столкновении крупных танковых масс нам давно известна. В таких случаях их генералы всегда стараются избежать встречного сражения, отводят свои танки за линию противотанковых батарей, которые считаются расходным материалом и вызывают авиацию. Прежде, каждый раз попадаясь в эту ловушку, советские танкисты несли огромные потери от пикирующих бомбардировщиков противника и его противотанковых пушек, а перешедшие в контратаку немецкие танки только добивали растрепанные механизированные соединения РККА. Если с авиацией у немцев вышла накладка, из-за сильных морозов замерзло топливо, то противотанковой артиллерии у них еще больше, чем достаточно» и при лобовом столкновении двух танковых масс они несомненно смогут пустить ее в дело сражения они ни в коем случае не выиграют, но наши потери могут оказаться значительно выше вышерасчетных к тому же остается почти пятикратное превосходство немцев в пехоте и шестикратное в артиллерии. если командование вражеского соединения сумеет грамотно использовать это превосходство, а в классическом встречном танковом сражении Оно это сумеет. Германские генералы никогда не выглядели полными недотепами. Это будет иметь для нас печальные последствия. Следовательно, сражение, которое мне необходимо навязать выступившему мне навстречу 29-му моторизованному корпусу, должно иметь такую неклассическую форму, чтобы господа немецкие генералы просто не смогли или не успели найти в своей памяти или учебниках Готовые шаблоны противодействия. И вообще, открывать двери ударом медного лба – это совсем не в моем стиле. Врага надо бить так, чтобы он оказался застигнут врасплох и от неожиданности начал делать одну ошибку за другое. Самая распространенная форма такого неклассического сражения называется засадой. Так я первоначально и планировал. Одним рывком достигнуть рубежа Пуховичей и потом медленно отступать оттуда к рубежу Бобруйска, попутно выбивая немецкую бронетехнику в танковых засадах, организуемых буквально у каждого дорожного столба, и чтобы в это время пехота на легкой технике и отряды лыжников покусывали бы немцев за открытые фланги. Но это в том случае, если бы против меня выступили бы две полнокровных германских танковых дивизий, оснащенных по полным штатам до военного времени, примерно такие, как те, с которыми моей 20-й танковой дивизии доводилось биться в самом начале войны в июне-июле этого года. А против этой французской бронебогадельни такие методы применять просто стыдно. И вот когда капитан Андреев сообщил мне о том, что немцы, скорее всего, собираются заночевать в Пуховичах и Марьиной горке, то есть в пределах нашего двухчасового марша, У меня зародилась идея внезапного ночного рейда на место ночевки этих двух немецких танковых дивизий. Тем более интересной выглядела информация о предположительном месте ночевки вражеского старшего командного состава. По крайней мере, вероятность того, что немецкие генералы и сопутствующие им штабисты для своего ночного отдыха воспользуются самым благоустроенным особняком города, была очень высока. Процентов 90, не меньше. Не те это люди, чтобы вместе с солдатами ночевать в холодных и пустых выморочных домах, уничтоженных зондеркомандами СС евреев. Правда, было одно «но». Маволуния и низкая облачность с заходом солнца погружали местность в абсолютный мрак. При этом полноценный ночной бой мог вести только первый танковый батальон на танках Т-55М. На остальных машинах, поставленных нам из будущего и модернизированных Т-34, приборы ночного видения имелись только у водителей и на некоторых типах боевых машин командиров Правда, надо учесть, что в случае внезапного и полного уничтожения всего руководящего состава был шанс с первой же минуты боя погрузить вражеские войска в полный и безраздельный хаос вплоть до того, что одна группа немецких солдат будет обстреливать другую группу и наоборот, при том, что обе эти группы будут находиться в полной уверенности, что воюют с ужасными марсианами, или в крайнем случае с фанатиками из НКВД. К тому же, если потребуется подсветить какой-то отдельный объект, то в боекомплекте самоходного гаубичного дивизиона для этой цели имеются специальные осветительные снаряды, а в мотострелковых подразделениях ручные ракетницы с осветительными ракетами. Правда, почти такие же ракетницы имеются и у немецкой пехоты. Так что получается так на так, с поправкой на то, что та сторона, которая сумела внезапно атаковать и застать противника врасплох, всегда имеет преимущество над дезориентированными и дезорганизованными обороняющимися. Для того, чтобы это понять, достаточно было послушать рассказы тех, кого утро 22 июня сего года застало прямо на западной границе. Чем больше я думал о внезапном нападении на место ночевки вражеского танкового соединения, тем больше мне нравилась эта мысль. В любом случае, если станет слишком жарко, мы всегда сможем организованно отступить, а численно превосходящий противник даже не сможет нас преследовать из-за царящей вокруг него темноты.